Глава 13. «Это он меня избил!» Тиилис Саламандер, обвиняюще ткнул в мою сторону рукой, нарушив сразу с десяток норм этикета. Я в ответ лишь усмехнулся. Избиением это сложно назвать. Так, парочка крепких затрещин, от которых он внезапно сложился. С его комплекцией это смотрелось еще более жалко, ведь он был как минимум раза в полтора крупнее меня. Но мышцы — это далеко не главное в драке. А именно драться юный аристократ не умел совершенно. Мне удалось выловить его через пару дней после нашего вселения, пока служащие Академии принимали очередную партию новобранцев. И на этот раз за его спиной не оказалось крепкой дружеской поддержки. «Что-то ты слишком хорошо выглядишь для пострадавшего», с сомнением произнес субмастер Зинц, примеривший на себя роль прокурора и судьи одновременно. На взмыленном парне действительно не было ни царапинки, так что больше всего пострадало его самолюбие. Но сейчас, под взглядами всех остальных соискателей, он благополучно себя закапывал. По такому поводу нас, на ночь глядя, собрали в общей гостиной. Видимо, куратор хотел сделать показательный разбор полетов. Да вот не задача. Обвинитель выглядел куда здоровее обвиняемого, во всех смыслах. «Он бил подло, чтобы не оставить следов!» Продолжал настаивать Иль, «Я требую, чтобы его отстранили от испытаний». Служащий перемел взгляд на свою помощницу, с кем проводил почти все время, но та лишь повела плечами. «Из всей троицы именно она отвечала за наше здоровье, и от ее вердикта зависело многое. По-хорошему, мне вообще не стоило трогать союзничка, но тот накануне перешел все мыслимые границы». И если словесные подколки меня мало трогали, то за обеденным столом этот взорвавшийся утырок якобы случайно облил меня какой-то бурдой типа борща, испортив родовой мундир. А уж извинялся он за свою неуклюжесть с такой победной ухмылкой, что у меня прямо кулаки зачесались. Только присутствие наблюдателей спасло его от немедленной кары. Пришлось взять себя в руки и подождать подходящего случая. Ну, он подвернулся уже следующим вечером. Жалел я только об одном, что не мог дать волю рукам и на лице, как следует. — Мой брат не врет, — вступилась Лайка. — Мы все видели, как на него напал аварий. А вот это наглая ложь. Они были далеко, когда я с Тилем пересекся во дворе. Но следом за девушкой поднялись остальные члены шайки, включая огнегривов, и повторили ее слова. — Получается, семеро голосов против одного, — уточнил куратор. — И что же вы не помогли своему дружку? «Мы находились в усадьбе, но видели все через окна», — продолжала оправдываться сестрица, «и пока спустили сад, он убежал. Тем более вы нам строго запретили драки, мы решили разобраться по закону». Нужно признать, историю они продумали неплохо, смешав правду и ложь в нужных пропорциях. Аавари, который с самого начала был против карательной операции, снова запричитал, что я зря полез на Саламандр. Но тут он был в корне неправ». Это им не стоило лезть ко мне со своими подростковыми комплексами и желанием самоутвердиться за счет другого. Выслушав показания свидетелей, Зинс крепко задумался, погрузив гостиную в тревожную тишину. И мне такая долгая пауза не нравилась. С одной стороны, сговор шайки было видно невооруженным глазом, с другой — что-то его явно смущало. «Кто-нибудь еще видел их в это время?» Остальные соискатели предпочли промолчать. Меня в помещении не было, по понятным причинам, а во дворе мы находились одни. Почти. Уж об отсутствии настоящих свидетелей я позаботился. Выманить молодого аристократа из дома оказалось проще простого. Достаточно было пройтись немного по его самолюбию. Парочка фраз, и он рванул ко мне, как взбешенный бык на красную тряпку. «Раз так, — начал куратор, обведя нас тяжелым взглядом, — то домой отправятся оба, точнее, все трое участников конфликта». «За что?» — вытаращились на него Тиль с сестрой. «Думаете, я не заметил, что вы все время провоцировали его? Если у вас память короткая, то у меня нет. Я вас всех предупреждал еще по приезде сюда». Перепуганные саламандры принялись уверять, что у них и в мыслях такого не было. И вообще, мы союзники навек. Я же предпочел хранить молчание, не поддаваясь на явную провокацию. А это было не что иное, как попытка вывести нас на чистую воду. И тут ко мне подоспела помощь с самой неожиданной стороны, напрочь лишив меня спокойствия. Алонса я заранее предупредил, чтобы тот ни в коем случае не вмешивался в разборки во избежание еще больших проблем. Не хватало еще, чтобы безродного парня назначили козлом отпущения. Субмастер прямо заявил, что запомнил конфликт на взлетной площадке, а слова простолюдинина не обладают в этом мире большим весом. Однако голос подал «Вовсе не он». «Не понимаю, о чем вы тут спорите?» Хрипло произнесла рогатая девушка, них к кому конкретно не обращаясь. «Мы с Рыженьким в тот момент были вместе. Предаваться телесным утехам у вас же не запрещено!» Субмастер вместе с помощницей едва не поперхнулись воздухом, а у меня на лбу невольно выступила испарина. «Опять это ища Диада!» «Каюсь, при первой встрече я вынашивал планы по сдаче ее инквизиторам, но из же демон!» На деле оказалось, что девица является представителем зверо-людей. Генетика в этом мире тоже шагнула далеко за привычный горизонт, и некоторые народы решили массово усилить себя, внедряя в собственный генокод частичку ДНК здешних зверушек. Понятное дело, что происходило это не от хорошей жизни, а на фоне непрекращающегося давления некросферы. Не всегда эти эксперименты приводили к успеху, но некоторым результатам таких экспериментов все же удалось выжить и сформировать устойчивые популяции. Большая их часть ныне проживала в крохотных соседних государствах, так как в Империи предпочли сделать упор именно на боевую магию, а не на физические возможности модифицированного тела. Иногда среди зверолюдей тоже рождались полноценные волшебники, которые могли претендовать на обучение. И сейчас... Одна из таких одаренных ГМО заявила, что мы с ней спали. «Нет, девушка фигуристая и вполне приятная внешне, если не считать изогнутых рогов по бокам головы. Но я понятия не имел, как на такое реагировать. Вдруг для аристократов это порочащая честь поступок? Может, лучше признаться, что это я отлупил, сранца? Авари. А ты с ней вправду это делал?» – изумленно выдохнул истинный наследник. «Нет, ну от тебя я такого не ожидал. Кому ты вообще веришь?» «Не знаю. Разве может девица солгать о таком?» «Как два пальца подпалить?» — мысленно взвыл я. «У меня в прошлой жизни так один знакомый в тюрьму сел, а второй женился. Лучше скажи мне, нас за такую интрижку от семьи не отлучат?» «Значит, все-таки было?» «Да ну тебя в пекло!» Тем временем на лице Зинца отразилось все сомнение этого мира. Он со скепсисом осмотрел меня после чего повернулся к ухмыляющейся девушке. Та ничуть не смущалась, хотя на нее сейчас устремились все взгляды без исключения. «Не верю, Сатания, а за попытку оправдать нарушителя я могу и тебя отправить следом за этой тройцей драчунов. Пожалуй, это будет лучше всего. У него родинка под левым сыском». Продолжая скалиться, проронила она. «Если раньше от ее заявлений я просто удивлялся, то сейчас у меня на голове зашевелились свежепостриженные волосы. Откуда?» «Давай проверим», — хмуро предложил субмастер. «Растегни рубашку». Многим уже успели изготовить белоснежную одежду с логотипом учебного заведения, но я по-прежнему щеголял в домашних цветах. Делать нечего, пришлось нехотя выполнить приказ. Стриптизом тут и не пахло. У меня опыта в этом никакого не было. Родинка в указанном месте действительно имелась. Их у светлокожего аварии было немало. Спасибо хоть что без веснушек. Но это, как назло, являлось самой крупной и заметной среди всех. «Ясно. Можешь одеваться». Зинц энергично растер лицо ладонями, после чего вынес вердикт. «Сейчас вы прилюдно пожимаете руки». «После чего делаете вид, что не замечаете друг друга, по крайней мере, пока не доберемся до острова. Там это будет уже не моя головная боль». Я без особых усилий протянул руку, и перекосившийся Тииль ее пожал. «Надеюсь, это станет для него хорошим уроком. Для меня так точно стало». «Можете быть свободны». Устало отмахнулся от нас куратор. «Но впредь старайтесь не растрачивать силы попусту, они вам еще понадобятся. Это я вам обещаю». Девушки после его слов так и прыснули, а я почувствовал, что мои щеки запылали. Не такое оставлять нельзя. И пока все расходились по своим комнатам, бурно обсуждая случившееся, я догнал мою неожиданную пассию, стараясь не обращать внимания на ехидные смешки. Хотя большинство зубоскалов стопроцентно делали это из зависти. На ту же сатанию многие парни заглядывались, игнорируя, скажем так, ее непривычные физиологические особенности. Помимо рожек на голове, кожа зверолюдки была очень светлой, делая сотанию немного похожей на утопленницу, а губы, наоборот, были темными, безо всякой подводки. А уж когда она сменила национальный костюм на фирменную рубашку с галстуком, стало окончательно ясно, у кого самый внушительный бюст среди нашей группы. За что многие девушки еще больше не взлюбили земку, Ведь на ней сходилось большинство мужских взглядов нашей группы. Нужно поговорить. Хмуро проронил я, встав напротив нее. Скалящее клыки зверолюдка не уступало мне в росте, а с учетом рогов так и вовсе смотрелось выше. Прямо тут или к тебе пойдем? Одна из соискательниц, что проходила мимо, так засмотрелась на нас, что со всего маху налетела на перила. Не приди ей на помощь подружке, на один разбитый нос стало бы больше. Жили мы в усадьбе по четыре человека в комнате, так что я отрицательно помотал головой. Давай там, где не будет посторонних ушей. Хорошая мысль. Мы поднялись на третий этаж, пропустив основной поток галдящей молодежи, и уединились в дальнем конце южного крыла. Кресел здесь не было, так что девушка независимо устроилась на широком подоконнике окна, и я последовал ее примеру. — У меня к тебе вопрос. — У меня тоже, — вполне серьезно ответила она. — Давай по очереди. — Зачем ты это сделала? Она снова растянула темные губы в улыбке. «Устроит, если я скажу, что ты мне понравился?» «Нет». тяжело с вами, с людьми», — вздохнула она. «Если бы не отец, ноги моей здесь бы не было». Я многозначительно промолчал. «Хорошо, просто от тебя не пахнет страхом. Здесь им все насквозь провоняло. Я уже дышать не могу». «Ты можешь чувствовать испуг?» «Не только», — похвасталась девушка. «Каждая эмоция пахнет по-своему, но самые сильные перебивают запах остальных». Это как парфюм, в нашем роду почти все их чуют. У меня получается не так хорошо, как у старших. Просто здесь смердят страхом почти все, кто живет рядом. Но не ты. Даже сейчас от тебя пахнет удивлением и немного злостью. Так что мне просто не хотелось тут окончательно задохнуться. Теперь можно свой вопрос? Задавай. Как ты умудрился не оставить следов на том визгливом поросенке? Ты же его побил. Я почуяла, что он говорит правду. На самом деле я оставил следы. «Пришлось мне признаться. Просто у меня был сообщник, который помог от них избавиться». «Лекарь?» — догадалась рогатая. В ее низком голосе послышалось отчетливое разочарование. «Но передо мной не стояла задача произвести на иноземку впечатление. Да, по-хорошему, не стоило вмешивать в наш конфликт с саламандрами посторонних, но я был уверен, что, получив жесткий отпор, они первым делом побегут жаловаться» как в воду глядел, поэтому решил подстраховаться, прибегнув к чужой помощи. Задиристый Тиэль успел заколебать не только меня, поэтому на прошедшем собрании никто и словом не обмолвился, что я отсутствовал в жилом здании. Но одной девушке-целительнице, похожей на зеленоволосую эльфийку с заостренными ушками, доставалось от него особо. Видимо, все дело в клановой вражде, потому что вела себя абитуриентка довольно скромно. Пока другие ходили, распушив перья, она проводила большую часть свободного времени в небольшой библиотеке. Там мы и познакомились, когда я с помощью Аври решил посмотреть здешний каталог. Выбор оказался скромный, а вот моя новая знакомая удивила, держа в руках наставления по боевым искусствам. Как я уже понял, целители наравне с боевыми магами составляют ядро местной армии, поэтому и обучаются они все вместе. Но такой выбор литературы меня удивил. Девушка не стала долго отпираться и призналась, что мечтает начистить рыло зарвавшимся саламандром, в особенности Тиилю. Тот слишком сильно по ней проехался и даже умудрился случайно порвать ей брюки, а потом рассказывал всем, что это произошло в полустрасти. Драки между представителями разного пола здесь в порядке вещей, но весовые категории конкретно этих двоих располагались где-то на противоположных полюсах. Так что я предложил свою помощь в этом непростом деле. Зеленоволосая согласилась на авантюру далеко не сразу, уж больно ей мешало воспитание. В ее ортодоксальном клане принято швырять оппоненту вызов прямо в лицо, как перчатку, а не пользоваться тактическим преимуществом, подобно дворовой гопоте. Только против нас тоже действовали не совсем по правилам, так что пока парень валялся в отключке, целительница немного пошаманила над ним. Субмастер наверняка тоже чувствовал, что дело тут нечисто, но вывести меня на эмоции у него не вышло, пока на сцене внезапно не появилось сатане с изяществом падающего на голову кирпича. Только вот это была совсем не та реакция, что требовалось. У меня еще вопрос, прервал я затянувшееся молчание. А? Встрепенулась задумавшаяся зверолюдка. Родинка. А. Она замялась с ответом, а к ее бледному лицу резко прилила кровь, отчего татуировки проступили еще сильнее. «Ну, я могу взаимодействовать с предметами, менять их свойства». «И?» «В общем, мне стало интересно, как выглядят мужчины вашего вида. Поэтому я сделала часть стены прозрачной с одной стороны. Ваша ванная комната у нас как раз по соседству находится, и зеркало там удачно висит, маскирует заклятие. Ты же не расскажешь Зинцу?» «Хорошо, что окно было закрыто, иначе бы я точно вывалился на улицу». Приличные слова в организме попросту кончились, поэтому рогатой бестии пришлось выслушать о себе много нового. Правда, на русском, потому что таких аппетитов в местном языке попросту не существовало. «Красиво», — оценила мою тираду девушка. «Это какое-то проклятие?» «Почти», — буркнул я, остывая. «Немного успокаивало лишь то, что мужская душевая здесь всего одна, словно в добром старом общежитии. И там в костюме Адама все юноши без исключения. Вряд ли рогатая извращенка застала только меня одного. Интересно ей стало, видите ли? Я уже было набрал воздуха в грудь для новой порции ругани, когда наш разговор грубо прервали. Дверь в одну из ближайших комнат распахнулась, и в коридор спиной вперед вылетела девушка». Ударившись о стену, она безвольно сползла на пол, а следом выскочила еще одна соискательница с бело-голубыми волосами, о которой сейчас можно было смело зажигать спичку. «Я не видел ее прежде, значит, из сегодняшнего пополнения, новенькая». И, судя по выражению ее лица, она еще не закончила, хотя упавшая никакого сопротивления оказать уже не могла. «Ну кто ж так бьет?» — сокрушенно покачала рогатой головой Сатания. «Пойду помогу, что ли? А то вторая драка за день и снова без меня».